Глава двадцать В последующее время Анна наслаждалась обществом мужа, попутно выясняя новые подробности жизни в двадцать первом веке. Это было невероятным. Но, казалось, Чарльз иной раз шутит над супругой. Вот, например, он точно придумал, что леди носят мужские брюки. Это вообще возмутительно. Говорит, что дамы совсем отказались от корсетов, а юбки могут быть любой длины. Совсем короткие, даже видны колени. Стыд какой. Но туфли на каблуке поразили герцогиню Карлайл в самую душу. Анна в первые несколько дней ходила по спальне, схватившись за Чарльза, но со временем стала уверенней. Супруг сделал для нее еще несколько пар. Официально светский сезон закончился, и основная масса дворян разъехалась по поместьям. Но все же часть аристократов еще находилась в городе. Герцогская чета осталась из-за перестройки особняка. Основные работы были завершены, но внутри еще не все было готово к нормальной жизни. Чарльз получал еженедельные отчеты из дома. Штат прислуги активно готовился к прибытию хозяйки. С каждым днем Анна узнавала что-то новое о своем супруге. Сегодня пришло признание в неумении танцевать. Я умею, заверил Чарльз. Но только вальс. И все? удивленно спросила супруга. А что, кадриль и мазурка уже не в моде? Нет, усмехнулся герцог. Как-то прижился только вальс. И то упрощенный вариант. Сегодня Анна пробовала новые обувь на каблучках, а Чарльз учился танцевать с ней в паре. Стоять выше своего роста! Оказалось волнующе, но полноценного урока не получилось, так как Чарльз не видел, какие движения ног ему необходимо делать. Такие занятия заканчивались поцелуями и совсем неприличными ласками. — Я понял, как нам упростить процесс обучения, — сказал Чарльз, лежа на паркете и обнимая полуобнаженную супругу. — Как? — Тебе нужны брюки, — усмехнулся мужчина. — Нет, Чарльз, — спокойно возразила Анна. — Я никогда не надену такую непристойность. — Будет удобно, и я точно пойму, куда махать ногами, — расхохотался муж. — Никуда махать не надо, достаточно выполнять простые па. Вот — Вот-вот, а какие? — Я тебе показывала, — весело напомнила леди. — Ты не обратил внимания. «Это когда ты задрала свои юбки?» — с улыбкой уточнил Чарльз. «Мне тогда не до танцев стало. Спустя несколько дней Анна стояла в больной зале. Была ночь, и в доме все спали. После долгих уговоров леди все же надела брюки, шитые для нее на заказ. Одним из условий герцогини была ночь, ибо надеть подобное днем немыслимо. Могли неожиданно прибыть гости. Хотя супруги Карлайл никого не принимали, все же находились особо настойчивые посетители. В этом случае Анна не могла отказать в гостеприимстве. «Прошу, не смотри на меня так», — смущенно произнесла девушка. Она стояла в коротких черных брюках и кофточке с длинными рукавами. На ноги Леди надела уже привычные балетки. Хорошо выглядишь, сладкая, с мягкой улыбкой сообщил Чарльз. Так необычно, смутилась Анна. Мне кажется, что я голая. Поверь, по меркам моего времени, ты очень скромно одета. Ты меня одел так, потому что сильно скучаешь? Неуверенно спросила Анна. Ну, по тому времени. Я не знаю честно ответил муж, пожав плечами. «Когда я вижу тебя такой, мне кажется, что ты пришла сюда вместе со мной с будущего, и я не один. Будто мы попали в прошлое вместе, и ты чувствуешь и видишь все так, как я». «О, Чарльз!» — обняла его Анна. «Но, пожалуйста, пусть никто не знает». Уроки танцев пошли легче так как мужчина видел, какие движения необходимо совершать. Леди Лукава признала, что двигаться в таком наряде намного удобнее и свободнее. Через несколько дней супруг поведал, что вскоре они могут отбыть домой. Супружеская чита прогуливалась по парку в открытой коляске. Экипажем герцог правил достаточно умело. Анна наслаждалась свежим воздухом, и тем фактом, что может свободно проводить время с Чарльзом. «О, какая прекрасная новость!» — воскликнула девушка. «Я уже столько слышала о вашем доме, что мне не терпится взглянуть». Он несколько необычен для этого времени. «Похож на то, что ты привык видеть?» — поинтересовалась Анна. «Нет», — улыбнулся Чарльз. Наоборот. Уезжая из Индии, я неосторожно проронил, что планирую кое-что поменять в фамильном поместье, ибо уже знал о его плачевном состоянии с письма поверенного. Князь той провинции, где был расквартирован наш полк, послал мне в помощь своих мастеров и массу всего в придачу, включая ковры и мебель. Я не смог отказать кучке замерзших индусов и впустил их, а через пару дней, пока я объезжал арендаторов, Они уже расколотили половину дома. Так что особняк выглядит как индийское поместье. «О, неожиданно!» «И для меня», — хмыкнул герцог. «Я люблю более современные варианты. Так что моя работа была в основном в инженерных решениях. Водопровод, сток, безопасность, компоновка комнат». Назначение помещений. Расположение дворовых построек и прочего. Использование ландшафта. Генри сказал, что раньше перед поместьем был пруд. Заинтересованно произнесла Анна. «Да», — подтвердил муж. «Теперь это фонтан во внутреннем дворе. Мы проверили источник. Это чистая питьевая вода, которая теперь течет по трубам в кухню и ванные, проходя через печи». Твоя разум оценит это решение, так как воду больше носить не надо. И сливать тоже. — В твое время так? — удивленно спросила девушка, прекрасно зная, сколько это занимает усилий. — Да, — спокойно ответил герцог. — Никогда не задумываешься над природой привычных вещей. Живя в комфорте, привыкаешь пользоваться благами цивилизации. Когда я попал сюда, то для элементарных усовершенствований пришлось вспомнить, как все устроено. Иногда самые элементарные вещи оказывались непреодолимым препятствием. Мне сложно понять такое, но, представив, что я попала бы в эпоху Средневековья, содрогаюсь. О, ты даже не представляешь, как я рад, что меня не занесло в эпоху Инквизиции. Или еще чего-то такого же приятного. Нет. — ласково сказала Анна, лукаво улыбаясь мужу. — Тебя принесло не куда-то, а именно ко мне. — Я тоже так думаю, — усмехнулся Чарльз, целуя супругу в носик. — Давай перед отъездом посетим Стоунхендж. — Стоунхендж, он так же стоит. — Ммм, думаю, пройдет не одна тысяча лет, а он также будет прекрасен. Улыбнулся мужчина. «Я раньше там не был. Последние два года собирался, но решил, что заеду на обратной дороге». «Хорошо», — легко согласилась супруга. «Я не против».